Глава пятнадцатая. Света слепил не только в подсознании, в реальности также ударил по глазам, когда открыли крышку медкапсулы. Целую неделю провела в заточении и теперь щурилась, силясь рассмотреть, где нахожусь и кто рядом. Простите, не подумал. Раздался знакомый голос доктора. Сейчас приглушу освещение. Так лучше? Ага. В полумраке глаза быстрее восстановили резкость. «Лина Ронсон. Как самочувствие?» «Не возражаете, если проведу поверхностный осмотр?» «Доктор потянулся ко мне за гребущими ручонками. Я бы, может, и возразила, но моим мнением поинтересовались чисто для галочки. Впрочем, благодаря возникшей паузе я осмотрелась, узнавая медблок Академии. Не приснился же мне визит Ирсая. Что с сетью?» «Выдохнула. В порядке, а то как-то нервировало ощущение слепоты и беспомощности. Инфонет? Надо же, и доступ сохранился». Они что, совсем не заметили вмешательства? Тем проще для меня. Проверила входящие сообщения, которых накопилось под сотню, от ребят из группы, от Кастера, от Грома, от Тайгера Ронсона. Папочка Кирны переживал. Ну а кто бы не переживал, получив счет с шестью нулями. Просил связаться, как представится возможность. Отложила на потом, когда подготовлюсь к разговору. Открыла переписку с телохранителем и скрипнула зубами – Прочитав сообщение, что коды доступа не действуют, и Джед пошел на прорыв. «Черт, что они там натворили?» Я отследила, где находится мальчишка, и, увидев его отметку внутри здания, успокоилась. Поблизости определились маячки остальных членов группы. Следовательно, ребята на занятиях, и проблема с возвращением младшего цверга разрешилась. Знать бы еще как. Это собиралось выяснить позднее, когда поблизости не будет въедливого доктора, который чуть ли не все зубы во рту пересчитал. «Медкапсула же выдает полный отчет о самочувствии пациента. К чему эти телодвижения?» «Лин Баром, со мной что-то не так?» Поинтересовалась осторожно. «Нет, что вы! Не переживайте, Лин Ронсон. Все так!» – заверил Баром. «Вы полностью здоровы?» «Это-то и удивляет!» «Лин Ухдор Кай рекомендовал воздерживаться от нагрузок в течение месяца. Однако я уже сейчас вижу, что последствия устранены, и нет никаких противопоказаний для учебы». У вас феноменальная способность к восстановлению. Хм, это же хорошие новости. Вопрос не требовал ответа. Когда я получу базы? Да, я давно все подготовил, вот только попрошу воздержаться от занятий сегодня. Я распишу график обучения и направлю рекомендации учителям, чтобы первое время использовали щадящий режим тренировок. Возражать не видела смысла, и пока доктор копошился в планшете, успела переодеться в форму, которую кто-то предусмотрительно приготовил, а также черкнула Уна пару слов, что в порядке и снова на связи. «Отправил», с готовностью сообщил баром, а у меня звякнуло уведомление о входящем сообщении. «Теперь основное. Он вручил пластиковый контейнер с двумя десятками баз». «Ого!» – оценила масштабы предстоящей работы – «Не переживайте. С вашими показателями быстро справитесь», — утешил Баром. «Тут преимущественно второй ранга и четыре позиции в третьем». «А что так?» «Из практических соображений», — пояснил доктор с охотой. «Сразу выдавать базы высшего уровня чревато перекосом в сторону одной дисциплины и мешает плану учебного процесса. По каждому из направлений после изучения и прохождения практики будет выдаваться сертификат». Официальный, с занесением в идентификационную карту и правом работать по изученной специальности. А это зачем? Разве из нас не пилотов готовят? Верно, он усмехнулся. Но Академия не только пилотов выпускает. Бывает, кто-то не полный год обучается, нет средств на оплату или же не дотягивает до стандартов. Нейросети, опять же, разные. Поставишь, к примеру, сразу пятый уровень на загрузку и месяцами ждешь, пока усвоится. Остальные базы в это время побоку. а это — срыв учебного процесса со всеми вытекающими. «Спасибо. Вот уж не ожидала получить такой исчерпывающий ответ. Ну, я пойду тогда». «Идите, Лина Ронсон». Кивнул баром и, добавив строгости в голос, повторил. «Никакой учебы сегодня. Завтра, в обеденный перерыв, жду на осмотр. Понаблюдаю вас недельку, чтобы исключить возможную ремиссию». вырвавшись на свободу, направилась к себе. Очень уж хотелось принять душ, а то от антисептиков скоро чесаться начну. Затем прямиком в столовую. Внутривенное питание не заменит полноценной пищи. В комнате надолго не задержалась. Я жаждала новостей, подробностей какого-то движения. Время в медкапсуле пролетело незаметно. Так и не скажешь, что неделя прошла. Но мышцы ослабли, и общий тонус заметно снизился». По-хорошему, медитативные тренировки необходимо совмещать с физическими нагрузками, а то чувствовался внутренний дискомфорт. В столовой, как бы не проголодалась, пришлось ограничиться малым. Без доктора не обошлось, с его подачи мне ограничили доступ к полюбившимся блюдам. Бульончик, гренки, питательный отвар, чувство голода только усилилось. Но я слышала, нельзя сразу наедаться, чревато последствиями. Зато сытость не помешает на занятиях по физподготовке. У ребят как раз началась пара у Лины Чедни. Сверившись с расписанием, отправилась к залу с виртуальными тренажерами. Ух ты! Со стороны занимательно смотрелись фигуры одногруппников, бултыхающиеся внутри объемных цилиндров. Ребята будто бы парили в воздухе, облепленные кучей датчиков и смешно дергались, размахивая руками и ногами. У каждого на голове был закреплен тактический шлем с полупрозрачным щитком, закрывающим верхнюю половину лица. Я уже занималась на похожем тренажере. Потрясающее ощущение полного присутствия. Внутри я могла бежать кросс по пересеченной местности, карабкаться по отвесным скалам или же отбиваться от противника, отрабатывая приемы из загруженной базы. Лина Ронсон удивился преподаватель. думал вы только завтра появитесь М -м -м. Он на пару мгновений замер, просматривая информацию по нейросети. Ленбаром рекомендовал снизить нагрузки. раз так не желаете присоединиться к своим. Они сегодня как раз отрабатывают групповое противостояние противнику в городской среде. С удовольствием я усмехнулась. Оригинальный будет способ заявить, что я снова с ними. Переодеться в тренировочный костюм и забраться в свободную камеру – дело пяти минут. Еще минуту, чтобы подсоединить датчики и загрузить локацию. Ого! Да у них тут полноценное сражение! Появившись в исходной точке заброшенного города, без труда вычислила направление, где кипела схватка. Метки союзников подсвечивались зеленым, и их скученность наводила на мысли, что ребята попали в засаду. Они засели в полуразрушенном здании, а отряд Кастера методично загонял их на верхние этажи под выстрелы снайпера, расположившегося на крыше соседнего дома. Местоположение противника я могла только вычислить, но это несложно, учитывая, что никто не скрывался. Снайпером оказалась Сонара Милт из группы Кастера, которая так увлеклась происходящим, что не следила за обстановкой. Убита. Я нанесла единственный удар в основание шеи, от чего девчонка завалилась ничком. Спустя минуту ее тело растаяло в воздухе, выбыл из игры. Я же с шипением затрясла рукой, куда получила чувствительный разряд током. Ходячая электрическая розетка, и это она еще не ожидала нападения. А если бы приложила разрядом? бр. В качестве трофея досталась снайперская винтовка и запас патронов. Позиция на крыше удобная, дом напротив виден как на ладони». «В горячке боя лишь Кастер сразу отреагировал на исчезновение бойца, а я уже выбила Гилара. Шибко умный и заметный, но в физическом плане проигрывал остальным. Теперь хотя бы шанс уравняли, а то в шестером против четверых – нечестно. Правда, у нас был Мих, который танком пер на пролом, но остальные не могли похвастаться боевыми умениями. Без пси-способности та же Лита не продержалась бы и минуты против парней ее возраста». Ребята Кастера сообразили, что опасность исходит сверху, и забились в укрытие, тем самым давая осажденным передышку. Они ею воспользовались, чтобы ринуться на прорыв. Под напором урландца не устоял Мич Хинстер, второй парнишка из группы Кастера. Зои и Йен Шивок отступили под прикрытие командира. Кастер метким выстрелом зацепил Тин. Кучеряшка еще не покинула игру, но на некоторое время стала недееспособной. Лето осталась с ней, чтобы оказать медицинскую помощь. Мих, взбешенный потерей, громадными прыжками сократил расстояние до противника и ринулся в атаку. Джед прикрывал, поливая врага огнем, но лишь до того момента, пока не завязался рукопашный бой. Зои и Йенши не остались в долгу, заставив младшего цверга забиться в щель между домами. Пора и мне присоединиться к остальным. Как раз двое отступили к подъезду моего дома. Бегом помчалась по лестнице, преодолевая пролеты огромными прыжками. Винтовка в ближнем бою бесполезна, и стрелять на бегу непросто, только обнаружив себя раньше времени. Поэтому откинула ее и сходу провела цепь атакующих связок. Минус два противника. Вок убит, Зои выведена из строя и до окончания схватки не восстановится. Кир! Из укрытия выскочил Джет. «Кирна вернулась!» Он с радостью кинулся ко мне, но через два-три шага вдруг дернулся и растаял в воздухе. Скрипнув зубами, посмотрела в ту сторону, откуда прилетела шальная пуля. Кастер умудрился вывести из строя Миха и теперь держал на прицеле меня. «Это вам не новичок, едва изучивший первый ранг боевых искусств. Насколько я знала, Полларда тренировали чуть ли не с рождения». Недаром в наших проделках он всегда действовал с позиции грубой силы, вот только и я не собиралась проигрывать. Резким перекатом ушла с дистанции выстрела и юркнула за изрешеченный пулями автомобиль. Тут же ухнуло что-то мощное, отчего вылетели стекла, а машина превратилась в пылающий хлам и откатилась к цветочной тумбе, распластавшись на асфальте, но разлеживаться не стала. сгруппировавшись, прыгнула через разбитую витрину внутрь ближайшего магазинчика. Заметалась по помещению, уворачиваясь от выстрелов, пока не нашла укрытие, Прислонившись к спасительной стене, перевела дух. Хоть и мнимая опасность, а предчувствие срабатывало, позволяя уходить с траектории выстрелов. Последняя очередь прошла в сантиметрах от головы. Вот гад! Это он так рад меня видеть! Не верю, что не узнал или не расслышал Джеда. Подозрительное затишье снаружи, Насторожила. Винтовку я бросила еще в подъезде, а другого оружия под рукой не оказалось. Не повоюешь. Одна надежда на собственные умения, но для контактного боя следовало подобраться к противнику. Кас же не дурак, расстреляет на подходе. Осмотревшись, поняла, что сама загнала себя в ловушку. Выход из подсобки наглухо заколочен. Окна, забраны решетками». «Надо выбираться, пока не поздно». Покралась к выходу, стараясь не наступать на стекла и валяющийся под ногами мусор. Недавняя тренировка в разрушенном спортзале научила передвигаться бесшумно и инстинктивно избегать препятствий. Вот только это не помогло. За очередным поворотом нос к носу столкнулась с кастером. Рефлексы сработали быстрее меня. Прямой удар в челюсть, и противник отлетает в сторону. Я прыгаю в другую, потому что падая, парень палит из бластеров». «Вот настырный. Вооружаюсь черенком от лопаты, на которой так удачно наткнулась в хозяйственном отделе. Вроде бы глупости с палкой против бластера идти, а внутри разливается уверенность, что так просто кастер меня не достанет. Подкрадываюсь к жениху со спины, хлестким выпадом выбиваю из рук оружие, затем серия атак по болевым точкам. Кас уходит от ударов, двигаясь так пластично и быстро, что вызывает невольное восхищение». Главное, не дать ему перейти в наступление. Что-то подсказывало мне далеко до его умений, а мои приемы сработали как фактор неожиданности. Вот только парень ничуть не испугался. Наоборот, янтарные глаза сияли азартом, и весь он походил на гибкого хищника, играющего с дичью. Сама не поняла, в какой момент наступил перелом, и Кастр принялся оттеснять меня в угол. А вот и не угадал. Отступила к провалу окна, оказавшись на открытом пространстве». «Вовремя я избавила противника от бластера. Сейчас бы легко меня достал. Надо выманить парня на улицу, а там уже по обстоятельствам. Как назло, цепляясь ногой за непонятно откуда вылезший провод, падаю навзничь. Кир!» На миг замирает противник, на лице которого отражается неподдельный страх. Но предупреждение срабатывает. Изворачиваюсь, и острое стекло проходит по касательной, распарывая бок. «Черт, больно!» Реальность, хоть и виртуальная, а болевые ощущения настоящие. Программа имитирует ранение, отправляя полноценные сигналы о повреждениях в мозг. Откатываюсь на пару метров и пытаюсь подняться. Какое там, припадаю на колено, зажимая рукой рваную рану, упрямо стискиваю зубы. Ты как? Кас подбегает ко мне, хватает за плечи, заглядывая в глаза. Нормально. На губах усмешка. Вижу литу с оружием в руках. А ты проиграл! Выстрел, и Кастер истаивает в воздухе. Это был последний противник, поэтому я тоже выхожу из игры. Несколько минут, чтобы прийти в себя и осознать, что никаких ран на теле нет. Ребята, выбывшие досрочно, терпеливо ожидают, пока выберусь из тренажера. «Кирна, ты вернулась!» С радостным воплем подлетела мелко и повисла на шее. «Видела, как я их! Мы победили! Наконец-то!» Тут и Джет подоспел. За никто не угонится. Мальчишка сдержанно кивнул, расплываясь в довольной улыбке. Мих подкрался сзади и хлопнул лопищей по плечу. «Вовремя появилась, Ты в порядке?» «Кир, правда в порядке?» «Тин не удовлетворила мое да урлансу. Я так виновата. Не стоило тебя торопить с тем щитом и...» «Все хорошо, правда. К горлу подкатил ком и глаза предательски защипало». Так трогательно было проявление заботы о тех, с кем и знаком то всего ничего. И безумно приятно, ведь псионы чувствуют ложь, а такая искренняя радость подкупает и воспринимается сердцем, а не разумом. Кирна забыла еще об одном человеке, которому до меня было дело. Кастро подскочил и сгреб меня в охапку, зарывшись носом волосы. «Я так волновался», — прошептал он, ничуть не стесняясь зрителей. «Обещай, что больше не будешь рисковать собой. Я уже сто раз пожалел, что согласился на ту выходку. Если бы только знал, к чему она приведет...» Кастер отстранилась, высвобождаясь из объятий, всем видом своим выражая, что он выбрал неправильное место и время для проявления чувств, особенно в свете того, что недавно едва не уничтожил в бою. «Что сделано, то сделано. Я ни о чем не жалею». Лины студии. Прошу в учебный класс». Чтобы разобрать ошибки. Как нельзя вовремя прозвучало предложение от ли Чедни. меня зацепил растерянный взгляд кастра и выражение обиды, застывшей на лице, но я, с трудом удерживая показное равнодушие, отвернулась и направилась к выходу. Спину опалела неприкрытой злостью не от кастера, а от Зои, которая, похоже, не оставила попыток привлечь внимание чужого жениха. За обедом, куда отправились группы, я узнала, что за суета поднялась из-за нашего эксперимента. Литу и Тиннери до вечера изводила беседами службы безопасности. Сначала академическая, затем настал черед имперской. Если бы не ментальные щиты, которые я поставила на последнем дыхании, раскололись бы, как миленькие. А так, искали способ нейтрализовать запах хлунца и ничего не поняли из того, что я сделала. Молодцы, конечно, что не проболтались, но они перевели стрелки на меня. Следовательно, в скором времени ожидается душевная беседа с ненавистной СБ. Я и не надеялась соскочить, просто не была готова. «Джед, как у тебя дела? Нейросеть поставил?» «На уж он всех поставил!» Беззлобно проворчал Мих и сам чуть не угробился. «В смысле?» — я округлила глаза. «В том самом, что лбом захотел прошибить защиту Академии». Урланец грозно зыркнул на паренька, чего тот моментально съежился. Мог бы с таким же успехом разогнаться и в бетонную стену врезаться. И если бы не Литка, поднявшая крик, и по сей день отскребали бы мокрое пятно с взлетной площадки. Но как красиво от выстрелов ушел. Мих цокнул языком. «Талант!» «А серьезно, нормально рассказать можете? Тин, ну хоть ты не будь такой врединой!» «Да ничего особенного, пожала плечами девушка». Джед умудрился сбежать от спецслужб. Кстати, до сих пор от него не добились, кто ему помог. Я удивленно вскинула бровь. Это что-то новенькое, но с другой стороны, зная нелюбовь цвергов к СБ, неудивительно, что детишки ничего не рассказали. Вероятно, от жестких методов дознания уберегли представители академии, иначе странно, что спеццы не сумели вытянуть правду». нейросеть поставил, активировала еще в клинике, и даже умудрился взять кредит на обучение. Но обратно как возвращаться? Из-за инцидента коды доступа сменили, особистые подходы к зданию перекрыли и глушилки поставили». «Постой, если связь заглушили, откуда Лита узнала, что Джет возвращается?» и «Если один из нас применяет дар, второй это чувствует». Опустив глаза, призналась девчонка. «Как раз суматоха поднялась, вроде как несанкционированное проникновение, нарушение периметра, они и стрелять начали, и тут это...» «Попробовали Бани не впустить братца!» — хохотнул Мих. «Мелкая бешеная мухой подлетела к Лину Хардалу и повисла на нем пиявкой. Теперь вот мухой ее и зовем!» «А ты что скажешь, герой? Я перевела взгляд на мальчишку!» «А что я?» — сверкнул тот белозубой улыбкой. «В нейросети мне сделали скидку и бонусом пару баз подкинули». Джет выразительно так посмотрел на меня, намекая, что без участия Грома тут не обошлось. «Правильно, Уна обещал присмотреть, вот и сдержал слово. Однако уже за порогом клиники нас поджидали, пришлось на ходу что-то придумывать. Только я, кроме как гонять на кибербайке, ничего не умею, вот и потратился на приобретение». он потупился, оценивая, как отреагирую на новость. Вроде как креды я на нейросеть выделила, и раз уж получилось сэкономить, лишнее надлежало вернуть. Кивнула, что не в претензии. Подсознательно я уже рассталась с теми деньгами на неопределенный срок. «Вот», — приободрился Джед, «я и без нейросети гонял неплохо, а сетью...» Это что-то. Он не удержался и машинально погладил запястье, где располагался пилотский нейрошунт. Повезло, на улице какой-то умник грузовую платформу поперек дороги развернул. Затор получился суета, полиции понаехала. Вот я под шумок и смылся оттуда. Ну а уже к зданию академии пришлось прорываться. Ладно, рада, что все обошлось. Замяла тему, рассчитывая выяснить подробности позже. А как успехи в учебе? Много я пропустила? «Индивидуальные показатели хорошие», — ответила Тиннери. «Но в командных проигрываем вторым. Ознакомительные лекции уже прошли, я сохранила записи. Если нужны, скину на планшет». «Здорово. Как раз изучу, раз уж сегодня нельзя перенапрягаться». «Молодец, что подумала об этом». Похвалила девушку, чего та зарделась. «Что-то срочное есть, с чего следует начать». «С пилота», — ответил за Тиннери Мих. Горский пообещал, кто первым пройдет тесты на тренажерах, того допустит к полетам. «Ого! Я оценила приз. Ради этого стоит постараться. Дальше у нас что по расписанию?» «Лекции нет. Обязательные к посещению только медитации у Мордьеша, ну и тренировки Чедни. как самая ответственная доложила Стин. Эту декаду как раз осваиваем первые уровни баз из общего списка, а потом будем закреплять на тренажерах, так что можно сказать свободный график. Угу, это мне только на руку. Я прикинула мысленно активы, пополнившиеся благодаря кирне. Большая часть предметов в первом уровне давно изучена. В некоторых продвинулась намного дальше, до второго и третьего. Сегодня стоит тщательно изучить список и определиться, на что сделать упор в ближайшее время. Еще заскочить к Гудвину, скинуть излишки бас. Миллионы на счете, конечно, грели душу, но пока что тратила их быстрее, чем зарабатывала. «Ты куда сейчас?» — поинтересовался урланец. «К себе и...» Я отвлеклась, получив сообщение от куратора. Ирсай вызывал для беседы. «Похоже, к на головомойку». «Думаешь, ругать будет?» — встревожилась Лита. «Вроде того». тяжело вздохнула. Если его визит не привиделся, то настало время для продолжения разговора. Вот только надо бы узнать, что ему рассказали цверги. Лита, нужно поговорить. Отправила сообщение девчонке. Через пять минут буду у себя. Пришел мгновенный ответ. Джеда позвать? Да, мне нужны подробности. Попрощавшись до ужина, направилась в свою комнату. Ребята двинулись к блоку с медкапсулами, что отслеживалось по сигналам меток, но потом две из них отделились и также двинулись к жилому этажу. Для вида я заглянула к себе, поколдовала над запястьем с дурацким штрих-кодом, заставив метку замереть в спальной зоне. Пусть думает, что легла отдыхать. До разговора с Ирсаем оставалось полчаса, успея наведаться в гости к Лите и вернуться. С удивлением отметила, что в коридоре и комнате прибавилась видеокамер, зациклила их ненадолго и выскользнула наружу. «Спасибо. Стоило заглянуть в гости к цвергам, как Лита снова принялась благодарить. Ты столько для нас сделала, как никто за нашу жизнь. Сожалею, что ты пострадала из-за меня. Если бы только знала, что так получится, никогда бы не полезла с этим щитом, жила же как-то без него». Но мы ведь так и не довели дело до конца». Я смутилась немного. «Восстановлюсь, тогда повторим». «Только после того, как ты полностью выздоровеешь», — стояла Элита. «Я давно привыкла обходиться без счета, так что не к спеху. А вот Джеду не помешает ментальная защита. Повезло, что особисты не сильно допекали вопросами. В присутствии Лина Мордьеша вели себя осторожно». «Кстати, об этом. Я внимательно посмотрела на подростков. Спасибо, что ничего не рассказали. Так понимаю, участие Грома в побеге осталось тайной?» «Ага», — Джед ухмыльнулся. Я сказал, что сел в тот транспорт, который прилетел за мной. Лиц не видел, опасности не чувствовал, но и желанием попасть в пункт назначения не горел. Когда флайер пролетал над крышей высотки, воспользовался даром и спрыгнул на крышу. С нее открывался неплохой обзор. До офиса нейросети, как оказалось, рукой подать. Но я и спустился, пешком прошел два квартала, а внутри меня уже ожидал сотрудник, предупрежденный о визите». «Все. Через полчаса лег в медкапсулу на установку. Сумму-то я приличную выложил, да и показатель псих впечатлил. Вот и предупредили по пробуждении, что запрос на мое имя пришел. Ну и что оставалось делать? Зашел на сайт по продаже кибербайков, заказал доставку. Обращаться-то я с этими аппаратами умею, а тут даже не ручное управление». Модель продвинутая, соединение с водителем через нейрошунт предусмотрено. Воспользовался суетой возле здания клиники и ушел от погони. Ну а возле академии, конечно, пришлось рискнуть. Не ожидал, что активируются защиты, в меня стрелять начнут, и что коды доступа больше не действуют. Но я знал, сестренка найдет способ впустить меня, и не ошибся. В стенку не влетел, конечно, успел бы затормозить, но на второй заход сил бы не хватило». Перенапрягся, когда в замедлении от перекрестного огня Турели уворачивался. «Лихо ты. Я оценила рассказ». «А на самом деле что? Это ведь версия для СБ руководства Академии. Как объяснил появление такой суммы для покупки нейросети?» «А!» Джед махнул рукой. «Во флэре встретил твой знакомый и сразу предупредил, что не будет снимать шлем. Забрал чип с деньгами и попросил параметры идентификационной карты скинуть». Потом аппарат подлетел поближе к офису нейросети и садил на крышу высотки. Добирался я действительно один, но он предупредил, что присмотрит. А с ним я уже в клинике встретился, он и договорился обо всем. Так что в целом я рассказал правду, за некоторым исключением. Видимо, Гром предвидел такой вариант, вот и подстраховался. и оценила предусмотрительность телохранителя. Ну а насчет работы пояснил что-нибудь? Сказала, через тебя решим, а потом не до этого стало. Ты не отвечала, коды не действовали, в общем, операция была на грани провала. Он и предложил отсидеться в укромном месте и послать запрос в академию, ведь, по сути, я закона не нарушал. Я же вроде как не знал людей, которые меня вывезли. Они не представились, ничего не объяснили. Мог я испугаться? Запросто. Нас с Литкой уже похищали, поэтому я избежал при первой же возможности». «Может, это те самые люди, которым мы дорогу перешли в Мириадале?» «А что, логично выглядит», — признала правдоподобность истории. «Сам придумал или подсказал кто?» «Он отдал пару советов, вот я и воспользовался». Мальчишка улыбнулся. Старался не врать, чтобы не раскусили. Ну а то, что не договаривал, так вопросы нужно было правильно и задавать. Насчет денег на нейросети сказал, что заключил предварительный контракт с частным лицом, за что и получил нужную сумму авансом. По окончании академии или же в свободное от учебы время начну потихоньку отрабатывать долг. «И что, они не спросили имя щедрого нанимателя?» «Не-а», — мотнул головой довольный мальчишка. «Спросить-то спросили». Но кто же им скажет? По условиям контракта я не могу разглашать имя работодателя». «Вот ведь авантюристы!» — хмыкнула, расплываясь в улыбке. «Так им и надо. Думала, не выйдет скрыть причастность к вылазке. Но вы молодцы. Насчет найма позже сообщу, как свяжусь с Громом». «Кир, я...» Джет замялся. «Ты ведь не злишься, что на кибербайк потратился...» Он ведь новый, под сто тысяч стоит, и почти не пострадал при обстреле. Так, пару царапин получил, но я починю. Мне и раньше приходилось с техникой возиться. Свой гоночный с нуля собрал из хлама. И столько мольбы во взгляде. Сразу понятно, влюбился мальчишка в новую игрушку и не желает расставаться. Чего ж там, Владей. Полагаю, раз ты так виртуозно с ним управляешься, то Уна найдет применение этому таланту, а значит, байк тебе понадобится». И отработаю, правда? Засверкали радости глаза мальчишки. Все до последнего креда верну, клянусь. Ну вот и ладненько. Я засобиралась. Времени до встречи с куратором оставалось мало. Насчет долга не переживай, подожду. Мне вроде не к спеху пока. Сперва выучись, получи специальности, встань на ноги, и без меня обязательств на тебе висит несколько миллионов. Так что не забивай им голову и помалкивай о наших договоренностях. Я могила, заверил Джет. «И я!» — поддержала Лето, поднимаясь вместе со мной, и топая к двери, чтобы проводить. «Мы с братом многим тебе обязаны, поэтому если понадобится помощь, знаешь, где ее найти?» «Спасибо». Поблагодарила искренне. «Запомню. Но не думайте, что сделала это из корысти или чтобы повязать обязательствами. Просто не так давно сама попала в ситуацию, когда надеяться было не на кого. Не представляю, где бы сейчас находилась и чем расплачивалась, если бы не... запнулась». Пожалуй, рано еще делиться личными подробностями. Возможно, когда-нибудь я расскажу правду. А пока доверять могу только себе. Ладно, до встречи за ужином.